Французский государственный, военный и политический деятель, генерал, президент Франции Шарль де Голь. Годы жизни 22 ноября 1890, 9 ноября 1970 года. Шарль де Голь родился в Лиле 22 ноября 1890 года в аристократической семье. Его отец дворянин, преподавал философию и литературу в Парижском коллеже иезуитов. Он был человеком правых взглядов и называл себя тоскующим монархистом. Мать де Голе была женщиной глубоко религиозной и своих пятерых детей воспитала в духе католицизма. Выше всего в семье ставили два понятия – нация и родина. Среднее образование Шарль получил в коллеже иезуитов, а затем поступил в высшее военное училище Сен-Сир. Окончив училище в 1912 году, он был зачислен в пехотный полк. К этому времени он уже задумывается о собственном назначении в жизни и считает, что ее смысл состоит в том, чтобы совершить во имя Франции выдающийся подвиг. С началом Первой мировой войны Деголь отправляется на фронт в составе 33-го пехотного полка. Он храбро сражался и был произведен в капитаны. За время войны Деголь был трижды ранен, а в 1916 году в бою под Верденом его сочли убитым и оставили на поле боя, в результате чего он попал в плен. Находясь в плену, он пять раз пытался бежать, но безуспешно. После окончания войны Деголь вернулся на родину и продолжил службу в армии. В 1919 году в составе французской военной миссии был направлен в Польшу и принял участие в Советско-Польской войне. В 1924 году он окончил высшую военную школу в Париже, французский эквивалент Академии Генерального штаба. Уже тогда его волновали стратегические проблемы строительства французской армии, которая в послевоенный период перенесла несколько реформ. Платон его размышлений стали две книги «На острие шпаги» и «За профессиональную армию», изданные в 1932 и в 1934 годах. Одна из них была посвящена общим вопросам военного строительства, а другая – переходу французской армии на профессиональный принцип комплектования. Шарль де Голь предлагал создать профессиональную механизированную армию численностью 100 тысяч человек, которая располагала бы тремя тысячами танков и была бы способна вести наступательные действия. Эти книги не оказали серьезного влияния на дальнейшую судьбу французской армии, но сделали Деголье известным среди крупных политиков и военных. В 1937 году Деголь стал полковником и был направлен в город Мец в качестве командира танкового корпуса. Вторая мировая война буквально перевернула жизнь Шарля де Голля. В сентябре 1939 года он уже командовал танковыми частями одной из французских общевойсковых армий. После того, как в марте 1940 года премьер-министром Франции стал его старый знакомый и в некотором смысле поклонник его военных теорий Рейно, продвижение де Голля по службе пошло еще быстрее. Очень скоро он был назначен командиром дивизии. Он командовал новой дивизией в боях при Лаоне 17-20 мая 1940 года, умело сдерживая напор вермахта. В мае того же года ему вообще пришлось много повоевать, и с точки зрения французского правительства он действовал против немецкой армии настолько удачно, что 1 июня 1940 года Де Деголлю присвоили звание бригадного генерала. А уже 6 июня Рейно ввел его в реформированный кабинет министров Франции, где генерал отвечал за вопросы национальной безопасности. В течение следующих нескольких дней он уже в качестве представителя правительства Франции посетил Лондон, где 9 июня встретился с Черчиллем. Однако немецкое наступление во Франции – Шло так быстро, что его переговоры мало к чему привели. К тому же многие военные лидеры Франции и прежде всего маршал Петен считали, что наилучшим выходом для страны была бы капитуляция и сохранение, таким образом, Франции от уничтожения немецкой армии. И точка зрения этих людей возобладала. Франция капитулировала. Кабинет Рейно ушел в отставку, а лидером страны стал маршал Петен. Многие французы приняли происходящее как должное, однако будущий президент Франции был другого мнения. 17 июня генерал де Голь вылетает в Англию для того, чтобы продолжить борьбу. 18 июня 1940 года он обратился по английскому радио ко всем французам. Я, Шарль де Голь, ныне находящийся в Лондоне, приглашаю французских офицеров и солдат которые находятся на британской территории или смогут там оказаться, установить со мною связь. Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет». Английское правительство посчитало, что молодой и патриотичный французский генерал может оказать весьма серьезные воздействия на французов, если не во время, то после окончания войны, и стало поддерживать его инициативы. В результате активной поддержки английского правительства 7 августа 1940 года Деголь объявил о создании движения «Свободная Франция», членами которого должны были стать французские солдаты и офицеры, находившиеся в этот период в неоккупированной территории. Он часто выступал по радио, призывая всех уцелевших патриотов Франции присоединиться к нему. Но несмотря на то, что из оккупированной Франции удалось эвакуироваться немалому количеству солдат и офицеров, обращение Голля привлекло немногих из них. А большинство военных частей, расположенных в колониях Франции, вообще его проигнорировало, подчинившись правительству Петена. По этой причине в середине августа 1940 года в движении Деголля состояли только 140 офицеров и 2100 солдат. Однако это не остановило амбициозного и решительного генерала и его английских друзей. Они решили высадиться в Дакаре и подчинить силам свободной Франции западный берег Африки. 23 сентября 1940 года корабли де голля в сопровождении британских крейсеров подошли к Дакару. В гавани их поджидала французская эскадра с линкором «Ришелье», а гарнизон крепости не намеревался сдаваться. Боевые действия продолжались два дня и закончились неудачей для Деголь. Деголь говорил, что созданная им организация «Свободная Франция» будет вести борьбу с гитлеровской Германией на стороне Англии, США, а позднее и СССР, везде, где только возможно. Но свои усилия он направил в первую очередь на владение французскими колониями в Северной и Экваториальной Африке. Администрация североафриканских колоний осталась верна сформированному профашистскому правительству Виши. Зато в экваториальной Африке ряд колоний Чад, Конго, убанги шари Габон и Камерун заявили о своем признании Дегольев, в результате чего свободная Франция получила собственную территориальную базу. Через две недели генерал Деголь высадился в Камеруне и взял под контроль экваториальную Африку. В сентябре 1941 года де Голь издал ордонанс, учреждающий в рамках Свободной Франции французский национальный комитет, временно осуществляющий функции государственной власти. Отношения де с Англией и США складывались очень нелегко. Как Англия, так и США считали претензии генерала необоснованными. Английское правительство не устраивало тот факт, что де Голь проводил агитацию, исходя из имперских интересов Франции, и обращал мало внимания на укрепление дружеских отношений между английскими, американскими и французскими военными. Проблема состояла в том, что французские колониальные части недолюбливали союзников и не очень-то стремились помогать им в борьбе с немцами. А Деголь не смог в этот период стать объединяющим звеном. Английские и американские военные – часто отказывались пускать де Деголли и его представителей в бывшие французские колонии, так как к 1942 году они убедились, что пользы для них от этого мало. В 1941 году части де голля принимали вместе с англичанами участие в операциях против верных правительству Петена французских частей в Сирии. Но в связи с тем, что движение де голля не было официально признано США, Действия французских частей в Сирии не имели большого политического веса. Но генерал продолжал действовать. В течение 1942 года его люди установили связь с действовавшими во Франции группами сопротивления и подчинили их своему руководству. При помощи генерала Деголя эти группы стали получать из Лондона оружие, деньги, радиостанции. Но при этом Деголь не оказывал поддержки, ведущим активную борьбу с оккупантами, группам сопротивления коммунистической и социалистической ориентации. Впрочем, такое положение продолжалось недолго, и вскоре он сумел договориться с некоторыми коммунистами. Более того, в декабре 1942 года произошла встреча представителей обоих движений, на которой было решено объединить усилия в борьбе с немцами. Уже в январе 1943 года При штабе генерала де Голля в Лондоне действовало правительство коммунистической партии. Продолжалось работа и в самой Франции. В мае 1943 года представитель генерала Жан мулен основал Национальный совет сопротивления, НСС, в который вошли представители 16 различных движений, в том числе Коммунистическая партия, Национальный фронт, ВКТ, Христианские профсоюзы и другие. После высадки англо-американских войск в Северной Африке в июне 1943 года в Алжире был образован так называемый Французский комитет национального освобождения под председательством Дегольда и Жиро, который фактически стал временным правительством Франции в эмиграции. При ФКНО учреждалась Всемирная национальная ассамблея, выполнявшая функции парламента. В этот же период генерал Де Деголь установил крепкие связи с СССР, и благодаря этим связям в августе 1943 года при весьма холодной поддержке США и Англии ФКНО был признан международным сообществом. Группировки различных партий сопротивления на территории Франции в начале 1944 года объединились во французские внутренние силы, FFI. Причем около половины их численности составляли отряды партизан. Общее руководство французскими внутренними силами осуществляла военная комиссия Национального совета сопротивления, председателем которой был генеральный секретарь Национального фронта, коммунист Пьер Вион. Начальником штаба французских внутренних сил стал коммунист генерал Жуан Виль. В марте 1944 года Участники Национального совета сопротивления приняли единую программу действий после окончания войны и освобождения Франции. В ней указывалось на необходимость установления во Франции подлинной демократии для всех слоев населения и содержался ряд социалистических тезисов. Летом 1944 года французский комитет национального освобождения был переименован во «Временное правительство», и в него в том же году впервые вошли коммунисты. Открытие Второго фронта и высадка союзных войск в Европе послужили сигналом для начала восстания. 6 июня 1944 года Центральный комитет Французской коммунистической партии приказал начать боевые действия против немцев на всей территории Франции. И в тот же день Деголь, выступая по радио из Лондона, призвал всех своих сторонников начать решительное сражение с немцами. После этих призывов численность добровольцев увеличилась в 10 раз и достигла 500 тысяч человек. В результате восстания охватили 40 из 90 департаментов Франции, а 28 из них были освобождены от немцев исключительно силами сопротивления. Сам де Гольд через своих представителей во Франции вел переговоры с полицией и жандармерией, особенно в Париже, дабы их подразделения перешли на его сторону, и они совместно не допустили бы захвата власти коммунистами. Лучшие и наиболее боеспособные свои части Деголь направил для взятия Парижа, чтобы предотвратить его захват частями коммунистов. Более того, когда в Париже до подхода войск союзников и частей Деголя началось восстание, Представитель генерала решился на беспрецедентный шаг подписание перемирия с немецким комендантом Парижа. Однако оно не было поддержано другими боевыми группами сопротивления. В Париже начались уличные бои, в результате которых 24 августа 1944 года большая часть его была освобождена повстанцами. В тот же день в Париж вступили части дегольл Тот факт, что генерал фактически возглавлял Временное правительство Франции и дал ему право возглавить страну после освобождения от немцев. Официальная программа правительства Де голля учитывала требования сопротивления и во многом совпадала с предложениями НСС. В 1944-45 годах Временное правительство осуществило чистку государственного аппарата от вишистов. Были увеличены заработная плата, семейные пособия, национализированные угольные шахты, авиационные заводы и автомобильные заводы Рено. В области внешней политики также были сделаны серьезные шаги. Генерал де Гольф считал, что следует создать на территории Германии ряд государств, чтобы от Германии никогда больше не исходила угроза войны. Он добивался присоединения к Франции Саара и левого берега Рейна настаивал на интернационализации РУРА, требовал выплаты репараций и поставок германского угля в пользу Франции. Колониальная политика генерала предусматривала ряд уступок местному населению с целью сохранения колониальной империи. 21 октября 1945 года во Франции состоялись всеобщие выборы и референдум об учредительном собрании. Впервые избирательное право получили женщины. На всех выборах в парламент победу одержали коммунисты, завоевавшие 152 мандата. А в блоке с социалистами они имели абсолютное большинство – 294 мандата из 546. Однако, несмотря на это, формирование нового правительства было поручено не коммунистам, а де Голлю, который сумел договориться с представителями других партий. В начале 1946 года Деголь добровольно покинул свой пост, разойдясь в политических взглядах с представителями основных партий Франции коммунистами и социалистами. Генерал не переставал надеяться, что еще сможет встать во главе государства. Мечтам Деголя суждено было сбыться. Причиной тому была Алжирская война, ставшая для Четвертой Республики главной проблемой. Коренное население Алжира, арабы и берберы, Давно уже боролись за свою независимость. Во второй половине 1950-х годов это движение достигло такого размаха, что на его подавление пришлось отправить значительный военный контингент. Военные, переброшенные в Алжир, были сторонниками Деголя. В итоге, в мае 1958 года, там вспыхнул мятеж во главе с генералом Жаком Массю, и военные потребовали возвращения Деголя к власти. Правительство Франции, вступив в тайные переговоры с Деголлем, фактически сдало ему власть. Президент и кабинет министров ушли в отставку. Де голля попросили вернуться в политику, на что он, естественно, согласился. 4 октября 1958 года была официально утверждена новая Конституция. Так во Франции была установлена Пятая Республика. В декабре 1958 года 68-летнего де Голля избрали президентом Франции. На пост премьер-министра он назначил своего давнего соратника Мишеля дебре а в национальном собрании теперь заседали 188 депутатов-голлистов, объединившихся в партию «Союз за новую республику» – ЮНР. Во Франции установился режим личной власти правительство превратилось в совещательный орган, в котором министры не принимали решения, а просто высказывали свое мнение, тогда как решение принимал президент. Первоочередной задачей Деголь стало урегулирование алжирской проблемы. Окончательно Алжир получил независимость в 1962 году, когда были подписаны Эвианские соглашения. Деголь уделял много времени внешнеполитическим проблемам. Он пытался обеспечить Франции достойное место внутри НАТО, занимался вопросами общего рынка и планами разработки совместной политики в области экономики, обороны и культуры с правительствами европейских стран. Генерал стремился к созданию общеевропейской организации, которая могла бы в известной мере противостоять США. И, конечно, центральное место в этой организации он отводил Франции. В апреле 1969 года Шарль де Голь сложил с себя полномочия президента. Он удалился в любимое загородное имение в небольшой деревушке в Бургундии. 9 ноября 1970 года, не дожив 13 дней до своего 80-летия, генерал скончался. В соответствии с волей покойного, не желавшего никаких торжественных церемоний, Он был похоронен на скромном сельском кладбище. Проводить его в последний путь приехали представители 84 государств. В память о нем состоялось специальное заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.